Глава 38. У меня был экземпляр просто шедевр. Узнаю, что бухал с друзьями в сауне. Ну, для них, естественно, где сауна, там и девочки. Короче, изменил. Сижу в ресторане отеля с новыми знакомыми. Две подруги летели вместе с нами в бизнесе. Оказалось, что мы на один остров. Моего возраста, обе при деньгах. У одной сеть салонов красоты в Москве, у другой сеть автомастерских. Да-да, ведьмы и этот бизнес у мужиков отжали. Пьем шикарную пиноколаду из кокосов, уже третью по счету на каждую. Нам хорошо. Дочь моя на дискотеке отрывается, а я отрываюсь с дамами. Поговорили об отдыхе, об отеле, об острове, восхитились Мальдивами и сервисом, ну а потом, ожидаемо, разговор перешел в самую интересную стадию. Мы заговорили о мужиках. Горячая блондинка Жанна продолжает. «Я не просто уверена была. Мне видос слили, как он красиво там с ней зажигал. Причем реально, просто в дупелину, в хламину. Такой пьяный был, и у него все работало?» — задает вопрос жгучая брюнетка Леся. «О, это у них с нами и пьяных не работает!» «Показательные выступления!» — усмехается Жанна. «А с чужими?» Это как в том анекдоте. Разуменка в неволе не размножается. Слышали? Мы переглядываемся, качаем головами в такт. Ой, старый, с бородой. Ну, в общем, на приеме у гинеколога. Одна беременная приходит. Кто отец? Разуменка. Вторая? Разуменка. Третья? Разуменка. Приходит четвертая, никак забеременеть не может. Доктор вызывает мужа, спрашивает, как фамилия. Он ей. Разуменка. «Доктор, Николай Павлович, от вас три женщины беременны, а вы свою жену оплодотворить не можете?» «А он гордо. Разуменка в неволе не размножается». «Смеемся?» «Да, на самом деле весело. После трех пеноколад На острове». «Под звездным небом, с которого нам подмигивает веселый Орион. Еще где-то там Бетельгейзе. Рядом. Которая, возможно, уже миллион лет назад взорвалась, но до нас ее взрыв еще не добрался». Я немножко пьяненькая, и мне хорошо. Я абстрагировалась от всего. Наслаждаюсь жизнью, как могу. Ну, пока вот так. Интересно, вымерло ли бы человечество, если бы мужики не размножались в неволе? Только вот большинство-то прекрасно размножается как в неволе, так и на воле. Ну, в общем, поняли, да, про показательные выступления? Это у них с женами не работает жужулик, а на стороне прекрасно. Но не в этом суть. Слушайте отмазку. Внимательно. Я, значит, ему предъявляю, мол, так и так Николаша было. Он было, говорит, но. Дальше туши свет. Дорогая, я не мог иначе. Как так? Я, говорит, так нажрался, что мне показалось, что я умираю. А ты знаешь, что по закону эволюции умирающий организм стремится разбросать свое семя, чтобы оставить потомство. Вот и я, говорит, решил. «Семя. Разбросать. Ага, представляете?» «И...» Разбросал. «Сеятель. Через три месяца нарисовался его русалочка из банного комплекса Майдадыр. Майдадырочка, блин, с дырочками. И с животиком, которого еще пока не видно, но он есть, он живой, я не могу его убить. Причем она ко мне пришла, не к нему. А ты что? Честно?» Жанна смотрит, и я вижу у нее в глазах огонь инквизиции. Хотела я, хотела. У меня тогда еще клиника была с гинекологией. Нужный препарат и привет. Нет малыша, нет проблемы. «Но ты ж не сука, Жанк. слегка пьяно удивляется Леся. «Сука!» — но мне стало жалко дитя. Вызвезнула к ней этого героя, сеятеля. Мол, что посеешь, то и пошнешь. Но, увы, любовная лодка разбилась об быт. Эта сука сама сделала прерывание на позднем сроке, когда поняла, что мой кабелина без меня гол, как сокол. Жанна втягивает через трубочку большую порцию пинаколады, морщит нос. Главное, мне казалось, что я его люблю. Приполз ведь, плакал. Жанночка моя королева. Но ты не приняла? Я ему анализ показала, что у меня подозрение на иммунный дефицит. Мол, ты заразился и меня заразил. А он... А этот дурак пошел, и... В общем, мужики — слабый пол. Давайте, девочки, за нас. Красивых и богатых, а не за них. Бедных и больных. Точно. Погоди, почему-то мне не дает покоя финал истории. Что с мужиком-то твоим? Выпил и сел за руль. Повезло, что никого с собой не прихватил. Сам с моста улетел. Вы, может, помните, писали про это. И в новостях показывали. То есть... Ты его убила, получается? Потрясённая Леся округляет глаза и рот. Я Жанна усмехается. Почему я? Он сам себя убил. Не хрена было нажираться, да ещё со всякими козлами по саунам гулять. Правильно я говорю, Енина. Правильно. Я не кровожадная была раньше, а сейчас. А ты про своего расскажешь Ян? Или у тебя всё благополучно? Ты ж замужем. Кольцо на пальце есть. Дочь? Да. Кольцо есть и замужем. Все прекрасно. У мужа есть любовница, содержанка и любимая женщина. — Ого! Это... это все разные люди? — Именно. Кивая официанту, показывая, повторить. — Еще одна пиноколада не будет лишней, тем более такая вкусная. — А ты любимая, надеюсь? — О, нет, меня в этом списке нет. Вернее, я жена идеальная. Пока думаю про себя пока все не решится. «И как ты живешь?» Усмехаюсь. До недавнего времени мне казалось, что живу я прекрасно. Не в сказочном мире розовых пони, конечно, но тоже неплохо. Любящий муж, прекрасные дети, дом полная чаша, успешный бизнес, подруги. Все оказалось ложью. Ну, может, кроме подруг. Все-таки Рая нашла мне адвоката, да и поделиться с ними я могла. Все они тоже пережили предательство и выжили. Выживу и я. «Мам, как вы тут? Добрый вечер». «Добрый, добрый. Красивая какая дочь. На тебя похожа. «Спасибо. Хочешь, иди в номер. Мы еще посидим». «С вами нельзя?» «Ну, хочешь, конечно, оставайся, но...» «Не нужно тебе слушать наши разговоры», — качает головой Леся. «В твоем возрасте еще можно ждать принца на белом коне, а не извить по поводу того, что надо было выбирать коня. Там хоть между ног что-то приличное». «Лесь!» «Что, Жан? Ну, пошло, зато справедливо». «Ять, иди лучше в номер или обратно танцевать». «Ладно, пойду еще позажигаю. А вы не хотите? Там весело». «Сейчас, еще по коктейлю Милф тебе покажут», — гогочит Жанна. Наши новые кокосы уже стоят перед нами. Леся слизывает сливки, мечтательно закатывает глаза моча. «А мне один не изменял». «Один? Ага. Любил меня. Говорил, что просто хочет быть со мной. Хороший был. Готовил вкусно. И что, бедный был? Не, я прилично зарабатывал, свое дело было». Только я девчонки заскучала. Мне казалось, что какой-то тут подвох. Но ну, не может быть, вот так все хорошо. Ты ему сама изменила?» Леся кивает, слеза падает прямо в пиноколаду. «Дура, да? Дура! Ой, я до сих пор. Ну просто как? Зачем? Я не знаю. Я любила его». «Значит, не любила. Не знаю, как у меня вырывается, но вырывается». Леся смотрит так обиженно. Пьяных бабских слез не люблю, но ее почему-то жалко. Может, потому что мне самой неожиданно так хочется, чтобы меня пожалели. Просто вот до одури хочется. Ой, звезда упала. Желание загадала? Никогда не успеваю. Если одна упала, упадет и другая. Девочки, за мной! Жанна уводит нас на берег. Так смешно разбегаются крабы, мягкие волны накатывают с тихим шуршанием, и в них искрится планктон. Его немного, но эти крохотные искорки — как волшебство. Боже, девочки, какая красота! Мы задираем голову вслед за Жанной, смотрим на небо. Черное, как уголь, и весь этот уголь в алмазной крошке звезд. Млечный путь, показываю я на скопление звезд. Красиво как, господи! За такую красоту бабла не жалко. Да, точно, не жалко. Жанна и Леся путевки оплачивали сами. У них нет проштрафившегося мужа, который таким образом решил свой косяк загладить. А может, просто устранил меня до поры? Он снова сегодня идет в Кремль. Возможно, на этот раз возьмет свою сношеньку, невестку, Аринушку. Пускай, господи, пускай. Ой! Опять упала. Я опять пропустила. Ты придумай желание заранее и крути в голове. Как будет лететь звезда, ты сразу его из головы вытаскивай. Кого? Желание, Жан. Это читерство. Желание должно прийти спонтанно. Анекдот про хомячка вспомни. Ой, не надо про хомячка. Опять смеемся. Коктейли с нами. Хорошо. Девчонки что-то щебечут, а я уплываю в свои мысли. Океан передо мной. Огромный, немыслимый. Такая сила. Если сейчас волна, то снесет нас, мгновенно уничтожит всю красоту вокруг. Страшно? Наверное, да. Хотя внутри я и так уже уничтожена. Вслушиваюсь болтовню Жанны. Опять про мужчин, чтобы им пусто было. Ой, нет-нет, не надо мне рассказывать, что есть не такие. Ну, есть же, Жан, Мой Лешка такой был. Правда. — Есть. Ну, что «ну»? Сама говоришь, есть. Есть, есть, есть. Те, кто по вечерам футбол, пиво эти, как их, танчики, вот они не такие. Они не изменяются с кортницами, они изменяют с пивом и с орками из Варкрафта. Был у меня такой. Ему не надо было ходить налево. Он прекрасно не ходил направо. У него ни с кем не было, в том числе и со мной. И, правда, недолго. — Ты его бросил? — Хуже. — Убила? — Еще хуже. — Что? — Я у него в Варкрафте этом долбаном выиграла. — Как? — Ну так. Там была сетевая игра, и я его отметелила своим орком. Мы с Лесей зависаем. — Ты сейчас на каком языке говорила? — моргая, спрашиваю я. — Ну, обычно. Жанна смотрит на нас. — Вы в игрушки не играли? — Играли. — Я в ферму играла, еще каких-то пиратов, что-то там надо было собирать. Я пожимаю плечами. Ну, с какой-то фигней играла. Ясно. В общем, чтобы вам было понятно, этот товарищ мне заявил, что я унижаю его мужское достоинство. Ушел гордо, забрав мой старый компьютер в качестве компенсации морального ущерба. Сильно? Да. Женился через два месяца. Сейчас у него пятеро детей. Жена работает, он делает вид. Встретились случайно, напрашивался в гости. «Пятеро детей?» «Ага», — говорит, что все его. «А ты думаешь?» «Ну, я его жену видела. Не уверена, что все от него». Мы снова смеемся. «Короче, я не закончила», — снова вещает Жанна. «Да, и из этих, которые с пивом и танчиками, тоже полным-полно ходоков. Ходить налево — это все в мужской природе». «Если у кого-то не ходит, ему либо не с чем туда ходить, либо уж незачем». «Обидно, да?» «И снова хохочем, распугивая несчастных крабов». «Да-да. Получается, либо вы его не ловили, либо он уникальный экземпляр, и его нужно в «Красную книгу мужиков» заносить». «А давайте за это выпьем». «За что? За «Красную книгу»?» «За мужиков, которые не изменяют». «То есть, все-таки за книгу». «За нас» которые сидят у океана, красивые состоявшиеся женщины, смотрят на звезды и плевать им на всех мужиков, многозначительно изрекаю я. — А тебе плевать, Янин? — качаю головой. — Нет, наверное. Если было бы плевать, было бы лучше. — А ты ты как вообще, ну, с твоим, который с любовницей и содержанкой? Ты с ним живешь? — задумываясь, глядя на звезды. Одна падает, летит, летит. Летит. Так красиво. Невозможно. Господи, как же красиво. Господи, как я хочу быть счастливой и свободной. Любить хочу и быть любимой. Димит. Почему-то представляю его, когда загадываю. Нет, я не загадываю совсем. Я просто... Загадали? Загадали? Я да. И я. Долго она летела. И красиво так. Енин, ты загадала? Киваю, не отводя глаз от неба. Загадала я, загадала. Пусть все у Демида получится, господи. Да, я знаю, что желать зла плохо, но это же во благо. Идем до нашего бунгало. Они все на воде, главное не упасть. Держимся, смеемся, поем. Выйду ночью в поле с конем. Тише вы, люди спят уже. Там не люди, там немцы и англичане, пофигу на них. Добрый ты, Жан. Они вчера в два ночи пьяные устроили базар, так что «Только мы с конем по полю идем», подпевают нам из с мимо которого мы проходим. «Спокойной ночи, девочки! Завтра какие планы?» «Какие могут быть планы на острове?» — смеется Леся. «Поплавать, завтрак, поплавать, обед, поспать, поплавать, ужин, караоке, кстати, завтра. Вот там и споем. Отлично, тогда до завтра. Увидимся!» Прощаемся. Я захожу к нам. Дочка сидит на наушниках. «Мама!» «Я?» «Как ты?» «Отлично. Четыре пиноколады хотят спать». А я с парнем познакомилась. Он живет во Франции. «Француз?» «Наполовину. Наполовину русский. Зовут его Симон». «Симон?» «Семен. Сеня, значит. Хорошо». «Мам, он зовет завтра с ним посноркать на риф. Можно?» Ять, тебе же не тринадцать лет. Что ты спрашиваешь? А тебе все равно, где я буду? Нет, мне не все равно. Просто я не уверена, что мне нужны отчеты. Мам, ты обижаешься, да, за то, что я сказала? Но ты, ты же не знаешь. Я хотела... ять, ты высказала свое мнение. Я всегда знала, что твое мнение не всегда будет совпадать с моим. Поэтому это было не мое мнение, мам. А чье? — Папина? — Нет. Мне, мне Димит сказал, что так надо. — Димит. Медленно поворачиваюсь. Смотрю на нее. В номере полумрак, ночники горят, кондиционер шумит и океан. Океан тоже шумит, постоянно. Это музыка островов, прибой, волны, их шелест. — Димит? — Мам, он сказал, что так будет лучше, чтобы... чтобы папа... В общем, в памяти всплывает острый момент, то, что я хорошо запомнила из нашего тогдашнего разговора. Что хорошего в том, чтобы быть замужем? Чтобы муж выкинул тебя на старости лет, как ненужную дрянь? Чтобы какая-то мелкая писюшка твое место заняла, в твой дом вошла и с твоей тарелки стала есть? Нет уж, я уж лучше буду жить в свое удовольствие и иметь столько мужиков, сколько захочу. Иметь? Да, мам. «Заметь, я их буду иметь, а не они меня». Я была шокирована этими словами. И не только. Шокирована тем, что она сказала до. Про то, что все изменяют, и это нормально. Про то, что нельзя быть наивной. А потом... «Ты... ты хочешь сказать, что остаешься тут, с отцом? Меня никто не выгонял. Тебя, кстати, тоже. Папа хотел с тобой поговорить. Сказал, это важно». А еще сказал, чтобы ты не вздумала сообщать об этом какому-то Демиду». «Демиду». Едвига тогда произнесла его имя, но так, как будто не знала. «Мам, прости, он сказал, что я не должна тебе говорить». «Хорошо, я поняла». «Мам, он... он такой». «Что? Кто? Какой?» Четвертая пиноколада была лишней. «Или нет? Демид». «Он шикарный, да?» «Да». «Мам, ему же сорок, да? Или больше?» Пожимаю плечами. «Сорок или больше? Какая разница?» «Я не собираюсь с ним. Стоп!» Смотрю на дочь, моргаю. «Когда она успела стать такой взрослой?» «Погоди, тебе же двадцать?» «Мам, ты чего? Двадцать, да. Ты считаешь, он для меня старый?» «Я считаю...» «Кому какое дело, что я считаю?» «Да, у меня есть дочь Лиза, ей двадцать, и я не люблю ее ровесниц и девочек младше. Меня привлекают опытные женщины, знающие, чего хотят в жизни и в сексе». Слова Ростовского, всплывающие в воспоминаниях, ошпаривают кипятком. «Не любит ровесниц дочери». «У дочери нет шансов, у моей». «Господи, о чем я думаю?» Ревность лавой проносится по венам. Едвига у меня красавица. Свежая. Бутон розы. А я... Захожу в душ, делаю воду погорячее. Кондиционер сильно охладил номер, так что я мерзну. Дочь. Димит. Я. Я его старше. Я для него трофей. Смотрю в зеркало. Ведьма. Глаза горят. Волосы рыжие всклокочены. Губы словно зацелованные, потому что я их кусала. Ведьма. Придется отдать мужика доченьке, да? Или нет? Господи, у нее еще таких мужиков будет вагон и тележка. А у меня... Последний шанс? Да нет, не последний. И вообще, оно мне надо. Господи, от мужиков же одни траблы, постоянные. Как хорошо одной. Хочу халву ем, хочу пряники. Ни за кем не надо ухаживать, носки стирать, трусы. Как будто я их когда-то прямо сильно стирала. Не нужно к нему пристраиваться, приспосабливаться, льстить. Боже, как же мужики любят лезть. Это главное оружие, которым женщины часто пренебрегают. Польсти ему. Скажи, что он половой гигант, что он самый лучший. На девяносто процентов мужик в кармане. И сто процентов, что он тебя никогда не забудет. Нет. Одной лучше. Без никто. Секс для здоровья можно найти. Потом вибраторы никто не отменял. Боже, о чем я думаю? Я хочу Демида. Вспоминаю нашу подсобку. Горячо, как хорошо. Хоть бы раз еще вот так. Стоп, Янина, стоп. Все, не надо. Не сейчас, не сегодня. Выхожу. В полотенце завернулась. Халаты не люблю надевать. Спать надо. Утро вечером мудренее. Мам, голос у дочки странный. Ять, я спать. Мам, посмотри. Ять, я устала. Мне нехорошо. Мам! Папу арестовали. Так, в ушах шумит. В Кремле, мам! Прямо на приеме у президента! Мам! Бинго. Что ж, Иван Александрович, я же вам говорила, что ведьмы не стареют.